Он вошел в подъезд. Привратница сообщила ему, что обе девочки поужинали и теперь играют во дворе. Отец разыскал их. Они смирно сидели под кустами и делали из лоскутков кукольное приданное для новорожденного. Наглядевшись на своих маленьких братцев, они почувствовали глубокое волнение и вот уже несколько дней проявляли особую нежность к своим куклам. Отец не слушал, что они ему говорят, но звук и голосов и детский лепет отзывался в его душе. Флоран спрашивал себя, не жил ли он во сне с прошлого воскресенья, не двигался ли как автомат, а теперь вот его скорбь воплотится, приобретет лицо, имя и всю свою земную жизнь. Он уже не утешится в смерти Лидии. Он молча стоял, опустив голову, не слышал болтовни своих девочек и ничего не видел. Но что-то вдруг привлекло его внимание. Пучок веточек, притаившийся в уголке куртины. Это был тот самый капский вереск, который он подарил жене. Вероятно, батистина пересадила его в грунт, чтобы он не погиб. Вереск прижился на парижской почве, увяли все его цветы, но на кончике каждой веточки появилась нежная светло-зеленая кисточка, свидетельствуя о том, что соки земли поднялись по стеблям, и жизнь продолжается. В доме был большой праздник. Возвратились близнецы. Отец выбрал для этого событие воскресенье, так как хотел сам съездить в Мусо с Батистиной, привезти сыновей и посвятить им весь день. В одиннадцатом часу утра няня уже поднималась по парадной лестнице, держа на руках обоих младенцев. А на антресолях входная дверь была распахнута настиж, и у порога на лестничной площадке визжали от восторга обе сестры-близнецов. Фердинанд и Луи, особенно Фердинанд, казалось, более развитой ребенок, таращили глазенки, как будто удивляясь всеобщему ликованию и почетному приему, оказанному двум малюткам, которым отроду меньше полутора лет. Для начала устроили обед, соответствующий обстоятельствам, если не гастрономическим вкусом близнецов, которые еще не могли у них изощриться на кашках и киселях. Стол накрыли в гостиной, прежде занятой австрийским лейтенантом. Он расстался с улицы Сент-Круа еще прошлым летом, Никакого другого офицера вместо него не прислали, хотя оккупация все еще продолжалась, и через несколько недель Флоран осмелился воспользоваться всей этой квартирой. Близнецов, Жюли и Батистину он поместил в бывшей спальне австрийца, самой просторной комнате. Гостиная вновь обратилась в гостиную. Отец остался в прежней своей спальне, а старшую дочку устроили около него в гардеробной. Аделина подрастала и входила в разум. Вдовец уже представлял себе, как по естественному ходу вещей к ней со временем, когда воспитание ее будет закончено, перейдет в доме роль хозяйки, обязанности ее покойной матери. После смерти жены Флоран никого не хотел видеть перед собой за столом на том месте, где в течение десяти лет он привык видеть Лидию. Но в день возвращения близнецов он посадил там старшую дочь. Несомненно, он не досадовал на то, что совершенно новые обстоятельства, такой редкостный случай, такой законный предлог позволили нарушить установленный им порядок, держать пустым место Лидии, не мог же он соблюдать это правило вечно. Ромео сидела по правую руку хозяина дома,